Интерлюдия четвертая. Скрижали ночи. «Вот уж попали, так попали!» Вздохнул Эгмонд, выдернув из рукава камзола последнюю колючку. «Вот так полетели, вверх тормашками. Отчаянный у нас предводитель, а? Как думаешь, Мел?» «Да уж, чего-чего!» «А отчаянности в Клархен хватает», — проворчал Мелвилл, только-только окончивший собирать свое имущество, разбросанное на полсотни шагов во все стороны. «Это ж надо!» — сквозь небо сиганули. и и м п е р и и местные видели. Только небожителей не хватало». «Мне казалось, я кого-то видела», — подала голос Эвис. Молодой волшебнице пришлось отсиживаться в кустах, пока они с Кларой и Райной в шесть рук латали изорванную одежду Эвис. Ей от чего-то досталось больше всех. Располосовала на десятки тонких полос. Почему? От чего? Кто знает? Ох, да какая разница! Эгмонд с кряхтением потер поясницу. «Самое главное, тут есть сила. Сила провалиться мне на этом месте. Правда, странная какая-то сила». «Что ж ты хочешь? Закрытый мир?» По неволе неразборчиво из-за булавок во рту отозвалась Клара. «Удивительно, что мы вообще чувствуем ее. Это хорошо». Значит, можно будет обойтись без крови и всяких там жертв. Не люблю признаться. Грязное дело. Да я, в общем, домой хочу», — заявил Эгмонд. «Веселое у нас было приключение, ничего не скажешь. Кошельки не пополнились, правда, вот ведь незадача. Так что не очень-то домой торопись, под дел товарища Мелвилл. Там тебя кредиторы дожидаются. И уже, наверное, терпение потеряли. А госпожа-целительница Лейт в первых рядах. «Да хватит тебе!» Неожиданно покраснел точно юноша Эгмонд. «А что же тут такого? Все знают, ты должен ей крупную сумму, а она чуть ли не во всеуслышание предложила тебе простить все долги». «Если вы с ней, по ее выражению, станете жить в любви и согласии». Мелвилл ловко нагнул голову, в последний момент увернувшись отпущенного Эгмонтом комка сухой земли. «Ну, будет тебе, будет, не кипятись!» Он примирительно поднял руки. «Ты ж не виноват, что она скупила твои векселя! Ты у нее под окном серенат не пел!» любовным утехом не склонял. «Вот-вот, не пел и не склонял!» — проворчал красный, как рак э г г м о н т а кстати, почему?» — вдруг лукаво спросила Эвис. «Я знавала, Лейт. Вроде бы не уродина и не стерва. Отчего ж ее все мужчины долины за версту обходят? Раскройте тайну, кто-нибудь!» «Да зануда она!» Простонал несчастный э г г м о н т Зануда первостатейная, чистюля, аккуратистка. У нее дома даже пылинки с троем ходят. От окна к двери. И готовит она всякую дрянь. Хоть бы твоя подружка, Клара, ее поучила, что ли. «Ты про Аглаю?» Клара скусила нитку. «Она бы и рада, но Лейджи скорее умрет». чем признает чье-то превосходство. «А как же она мескот терпит?» спросил Мелвилл. «А кто тебе сказал, что она ее терпит?» «Терпеть не может, вот будет правильно сказать». Слушая, как маги перемывают косточки, бедной, безнадежно влюбленной в ветреного Эггмонта целительницы Лейт, Сильвия бинтовала Кицуму пораненную руку. В общем, прорыв, если только беспорядочное и чувствительное падение можно назвать этим гордым словом, вполне удался. Маги отделались синяками и шишками, Тави не пострадала, Райна не получила ни одной царапины. Отряд Клары очутился на самом краю земли. У самых ног лениво шумела голубая гладь океана. у х о д и в ш а я далеко далеко на запад, если конечно здешнее солнце не имело привычки вставать на востоке узкий песчаный пляж порос колючими кустами в нескольких десятков шагов от моря начинался лес высокий и вечно зеленыйлышался с гомон птиц между коричневых стройных стволов искрами вспыхиало их яркое оперение. Местность казалась безлюдной. Или кто тут еще мог жить? Ни рыбачьих лодок на море, ни сушащихся сетей, ни даже следов на песке. Они оказались вдали от всех и всяких поселений? Но это едва ли такое райское место не оставят без внимания. Впрочем, местные обитатели Клару как раз не волновали. Ей вообще незачем тут задерживаться. Скорее, как можно скорее отыскать долину, оставить там Тави и двух найденышей, с тем, чтобы вновь вернуться в Мельин. Одной или с теми, кто сам захочет к ней присоединиться, например, с той же Райной, и отыскать, наконец, там следы этого несносного мальчишки Кэра, но сперва надо выбраться из закрытого мира, а это тоже задачка не из простых предстоит серьезная работа определить радиусы удержания и убегания силу магического притяжения рассчитать координаты точки выхода, чтобы опять не упереться в черную сферу границ этого мирка а самое лучшее подгадать все так чтобы очутиться в нормальной межреальности, где нет недостатка в силе, плавно и спокойно текущей от одного полюса, упорядоченного к другому, совершая свой вечный круговорот. Во всяком случае, задерживаться в этом мире, хоть на миг сверхнеобходимого, Клара не собиралась. Как, впрочем, и ее спутники. «Живот так и подводит!» — пожаловался Мелвилл. «Клархен, раз уж здесь есть сила, может, отпустишь нас с Эгмонтом на охоту? Постараемся подстрелить кого-нибудь съедобного». «Валяйте!» — махнула рукой Клара. «Все равно ж на месте не усидите. Только, пожалуйста, не надо лягушек и змей!» э г м о н т ухмыльнулся. Детская нелюбовь Клары к пресмыкающимся служила давней мишенью насмешек в гильдии. И это при том, что Клара Хюммель без колебаний вышла бы в одиночку против любого дракона. — Не беспокойся, — сообщил он, поднимаясь. — Специально для тебя изловлю кого-нибудь поаппетитнее, в перышках. — А можно и мне с вами? — подала голос Сильвия. «Сиди!» – жестко ответила Райна. «Не видишь чужой мир? Схарчат тебя тут и не заметят. Я вон тоже сижу». «Да какой же он чужой?» – капризно протянула девчонка. «Солнце такое же, воздух такой же. Даже к земле тянет совершенно так же, как и у нас. Может, мы вообще домой вернулись?» где-нибудь в южном пределе. Ночь настанет, небо увидишь и все поймешь, назидательно сказала Райна. Она, похоже, вознамерилась взять на себя роль воспитательницы. Звезды совершенно другие, вот увидишь. Созвездия, планеты, все иное. Так что... Сильвия пожала плечиками. А до вечера нам что делать? «Что делать?» «Шалаш построить и тави устроить как следует», — поднялась воительница. «Попрошу Кирию Клару проверить вон те кусты, и, если там нет никого магически вредного, займемся с тобой делом. А то от скуки, по себе знаю, всякие дурацкие мысли в головку твою хорошенькую полезут». Сильвия отчего-то покраснела, и бросила быстрый, вороватый взгляд на Эггмонта. «Вот именно!» — внушительно сказала Райна, поднимаясь. «Кирия! Кирия Клара!» Кустики, как и ожидалось, оказались вполне безобидными. Райна и Сильвия рьяно взялись за дело, хотя, по сути, в шалаше не было никакой нужды. Если есть сила, значит... Есть все. Кларе ничего не стоило бы возвести над ними, к примеру, шатер или что-то в этом роде. Ну пусть, пусть займут руки. Это неплохо. — Ну что, Эвис, поможешь? Клара наморщила лоб, встряхнула кистями, словно музыкант перед исполнением сложной симфонии. — Надо малость посчитать. — Ничего себе малость. Усмехнулась молодая волшебница. Ни тебе о с т р а л я б и и ни хронометра, ни секстанта. Как будем радиусы определять? Ты права, кивнула Клара. Инструментов нету. Что поделаешь, шли воевать, а не лазить по закрытым мирам. Ничего не остается, Эвис. Придется на пальцах прикидывать. Нам ведь точного прицела не надо, лишь бы подальше от этого мирка. Клара вновь поморщилась. Даже самые простые и требующие минимум силы чары сопровождались здесь короткими болевыми спазмами, обычным признаком закрытых миров, следствием отдачи, отката силы. В руках боевой волшебницы появилась стопка чистых листов ровного пергамента. Здорово! С завистью протянула Эвис. «Я так не умею!» «Вздор! Научишься!» Отмахнулась Клара, сдерживая одышку. Заклятие отняло неожиданно много сил, а ведь подобные простые преображения никогда не представляли для нее никакого труда. «Ладно, отнесем это за счет закрытости мира. «Давай прикинем!» Сила тяжести здесь, похоже, такая же, как и в м е л ь и н е Следовательно, по пергаменту побежала быстрая вязь символов. Берем обычные параметры и подставляем. А кривизну учла? А и с к а ж е н и е при откате? Эвис смахнула выступивший от напряжения пот. Кривизну – да, а вот откат – ты права. «Надо вводить специальную поправку!» Вздохнула Клара. «Давай сплетем десяток другой одинаковых заклятий. Постараемся засечь откат. Тут это болезненно, учти!» «Потерпим!» Был ответ. Они принялись за дело. Клара сработала из морского песка, круглый алый мячик, после чего они с Эвис... По очереди принялись заставлять его прыгать, разумеется, посредством чар. Пергамент быстро покрывался мелкими значками и цифрами. Наконец, они выдохлись. «Ничего не понимаю», – отдуваясь, заявила Эвис. «Все постоянные тут, похоже, скачут, как зайцы, когда те улепетывают от собак. Ничего невозможно вывести». «Ошибка уже в первом знаке, и разброс такой, что...» Клара разочарованно вздохнула. «Что ж, подождем остальных, Эвис. Попробуем вчетвером. Ты права, при таких значениях...» Клара потрясла пергаментом. «Вообще нельзя браться ни за какую серьезную в о л ж б у Расплющит, и вся недолга». Делать было нечего. Отдыхая, волшебницы растянулись прямо на песке. «Искупаться, что ли?» – зевнула Эвис. «Жарковато!» Клара только покачала головой. «Молодец, Эвис! Вот она, Клара, ни о чем другом не может даже и думать, кроме как о правильном расчете этого самого заклятия, и жары для нее не существует, а Эмплода...» Пожалуйста, искупаться ей, видите ли, надо. Не понимает, что ли, по молодости, что они вполне могут оказаться запертыми здесь навсегда? Или подобное просто не приходит в эту симпатичную, хоть и несколько растрепанную, головку? Тем временем Райна с Сильвией закончили мастерить шалаш и осторожно перетащили туда по-прежнему бесчувственную Тави, Девушке явно становилось хуже. Дыхание сбивалось, щеки побледнели, глаза глубоко ввалились. «Погоди купаться, Эвис!» Негромко сказала спутница Клара. «Надо стави закончить!» «Ой, да, прости!» Эмплода вскочила на ноги. «Смотри-ка, твоя Райна целый дворец отгрохала!» Шалаш и в самом деле был высоким и просторным. Сильвия переплела стены какой-то остро, но приятно пахнущей травой. Крупные пурпурные цветы покачивали венчиками. Их девочка не срывала, а просто подтянула поближе гибкие плети дикого плюща в изобилии стлавшегося тут по земле. Кицум поддерживал голову Тави, стараясь напоить ее из фляжки. «Вкусная здесь вода, милостивая госпожа, ох и вкусная!» «Кажется, в жизни такой не пивал!» Клара рассмеялась. «Это от того, что жаждой мучился, к и ц у м Тебе сейчас даже болотная жижа вкусной бы показалась!» «Ну, ладно, будь на страже. Если что-то подозрительное, зови меня, а мы с Эвис займемся раненой!» Сильвия мышкой тихоней затаилась в уголке шалаша. «Помоги нам ее раздеть, Райна». «Слушаюсь, Кирия», — по-военному четко ответила воительница. «Готова, Эвис? Чувствуешь рану? Видишь боль? Четко видишь? Четко, Клара, на всю глубину? Ого, что это за паутина по телу пошла? По жилам, от раны до самой кости?» Клара нахмурилась. Она тоже видела незримые обычным глазом тончайшие черные нити, протянувшиеся от неглубокой вроде бы раны к костям, суставам и основным жилам. Что-то мерзкое, липкое и опасное. И живое. «Так вот оно что!» — протянула Клара. «Какой-то новый паразит. Я таких еще не видывала». Если удастся, Эвис, постараемся вытянуть живым. В долине пусть д и н т р а с ним разбирается. Он, я знаю, нам благодарен будет. Ишь, и Корпит-то его почти не сжег. Ничего себе! Готово? Эвис молча кивнула. Разведенные руки молодой волшебницы чуть заметно подрагивали, сдерживая уже готовую устремиться с них силу. «Начали!» – скомандовала Клара, в свою очередь поднимая затворы перед целительным потоком. Отдача заклятия отозвалась резкой болью, куда сильнее, чем представлялась Кларе. Волшебница закусила губу, чувствуя, как лоб и виски покрываются потом. Две чародейки застыли, простерев руки над раной тави. Глаза обеих были закрыты, но они и сквозь веки ясно видели корчащуюся в потоках незримого огня черную паутину. Эвис жгла ее, стараясь разъять крючочки, которыми паразит вцепился в плоть Тави. Хлара осторожно тянула гада вверх. Это была тяжкая работа — поддерживать конус ловушки с тем, чтобы отчаянно хлещущие во все стороны нити — вновь не вцепились во что-нибудь. Наконец из раны обильно брызнула темная застоявшаяся кровь, смешанная с гноем. Опухоль быстро спадала. Однако держать заклятие с каждым мгновением становилось все тяжелее и тяжелее. к л а р и казалось, что на плечи ей наваливается жадная неподъемная тяжесть, с невероятной быстротой высасывая... силы из волшебницы. За спиной, закрывая весь горизонт, быстро поднималась и синя-черная завеса, прошитая частыми сполохами молний. И еще один зверь залег где-то совсем рядом, и тоже алчно тянулся к добыче, перехватывая нацеленные на рану потоки. Руки Клары начали дрожать. Черная паутина еще и наполовину не покинула тело Тави, а сил уже почти не оставалось. Что же это такое? В некотором смятении думала волшебница. Что это за твари живут здесь, так хорошо приспособившиеся воровать силу у налагающего чары мага? Не открывая глаз, она взглянула на Эвис. Юная чародейка закусила губу, Страдальчески сморщила лоб. Видно было, что и она держится из последней мочи. Но заклятие так и не ослабляло. Неожиданно стало легче, словно кто-то третий подставил плечо под толстое бревно, пригнувшее к земле двоих н а с и л ь щ и к о в Сильвия решительно и отчаянно влезла между двумя волшебницами, положив руки им на плечи. Девчонка действовала на удивление четко, не пыталась вмешаться в тонкую вязь изощренных заклятий, а просто принимала на себя часть отдачи и помогала зачерпнуть как можно больше силы из этого мира. Дело сдвинулось. Правда, н е тьма на горизонте, н е та сущность, что укрывалась где-то поблизости, не отступили и не исчезли. но держать заклятие стало легче. «Молодец, Сильвия!» мысленно послала Клара девчонке и тотчас же услышала в ответ. «Стараемся!» «Не лыком, смотрю, вы там были шиты в своем арке!» отозвалась и Эвис. Теперь черные нити паразита вытягивались куда послушней и быстрей. Эвис шла от одной пораженной артерии к другой, быстро заживляя оставленные неведомым черным гадом рубцы. Грубовато, но действенно. Боевые маги всегда латали друг друга на скорую руку. В бою ведь нет времени на долгие процедуры. Сейчас, задним числом. Клара уже жалела, что пренебрегала долгими и скучными уроками высшего целительства у той же м е с к о т Ну и что, что стерва, зато целитель, и в самом деле одна из лучших. Сейчас эти познания очень бы пригодились. Правда, беспокоило Клару другое. Их волжба явно вызвала какой-то отклик в этом мире. И причём отклик совершенно ненравящейся волшебнице. Не потому, разумеется, что туча, с т а в ш а я на горизонте, была черной. Каким же еще быть грозовым тучем? Нежно-розовым в полосочку. А потому, что за этой тучей угадывалась слепая и злая мощь, не имевшая ничего общего с привычной магией, зато странным образом напомнившая Тех самых милейших козлоногих созданий, С которыми в м е л ь н е пришлось биться не на живот, а на смерть. Но потом. Все эти высокие материи потом. Сперва спасти товарища, а дальше видно будет. Сколько раз выручал саму Клару этот нехитрый девиз ее гильдии. Наконец, последний черный крючок не выдержал. Извивающийся клубок спутанных черных нитей отчаянно бился в незримом, но прочном садке. т а в и н а лицо вновь порозовело, дыхание стало ровным и глубоким. Рана на ноге, конечно, осталась, но теперь это была просто не опасная и неглубокая рана, оставленная не вражьим оружием, а скальпелем врачевавшего лекаря. Клара откинулась назад и дрожащей ладонью утерла пот. «Фух! Ох! Спасибо тебе, Сильвия! Ты нас здорово выручила! Где ты выучилась так здорово владеть силой?» «Дед научил!» — коротко молвила девочка. Она тоже выглядела неважно, бледная, с синими кругами под глазами. «Ей?» как и двум другим волшебницам, пришлось не сладко. «Крепкий у тебя был старик», — заметила Эвис, наскоро пытаясь привести себя в порядок. «Крепкий-то крепкий, а погиб». Сильвия неожиданно шмыгнула носом. «Как же так?» Теперь настала очередь Клары положить руку на плечо девочки. «Когда хозяин ливня пришел в Хвалин, Начала была девочка. Однако в это время снаружи раздался голос Эггмонта. а э г е й Встречайте добытчиков!» Однако даже веселый тон не мог скрыть тревогу чародея. Клара поспешно выбралась из шалаша. э г м о н т с м е л в и л о м возвращались с добычей, целой вязкой битой птицы. «Разводи костер, кицум!» — скомандовал Мелвилл. «Что, нечем? Бери огниво. Клара, пусть Райна ощиплет этих курочек, а мы с тобой давай посекретничаем». Клара и оба мага отошли в сторону. «Тут неподалеку», — в полголоса сказал Мелвилл. «В лесу прелюбопытное сооружение. Думаю...» Тебе стоит на него взглянуть, Клархен. «Зачем? Какое нам дело до здешних сооружений?» Пожала плечами Клара. «До «Да, сооружений? Ты права, нам дела нету», — кивнул Эгмонд. «Но скажи, вы ведь с Эвис наверняка считали, как нам вырваться отсюда?» «Даю голову на отсечение, вы так ничего и не насчитали, верно?» «Верно!» — обескураженно призналась Клара. «Но откуда ты можешь знать?» «Да все из того же сооружения!» — с досадой бросил Мелвилл. «Клархен, здешние умельцы, похоже, как следует потрудились над тем, чтобы никто не смог бы сотворить на этом берегу ни одного настоящего заклятия. Понимаешь, Клара, ни одного!» Это чудище пьет силу, точно пьяница пива. Не знаю, что это такое, или кто это такой, но что нам отсюда не вырваться, пока эта штука действует, точно. Я не слишком силен в вашей высшей чародейской арифметике, но уж за чутье свое уверен. Мы можем просидеть тут целый год и ничего не добьемся. А если и попытаемся... Нас размажет по небесной сфере в мелкую светящуюся пыль. Обитатели этого мира увидят красивые полярные сияния. Только мне выступать в этой роли как-то не улыбается. Хочешь взглянуть на это место сама?» Клара отрывисто кивнула. В том, что отряд боевых магов в ы б р о с и л о к какому-то местному артефакту или точке силы, не было ничего странного. Так железо притягивается магнитом. Скорее, было бы удивительно, не обнаружь и волшебники на много дней пути вокруг себя вообще ничего подобного. Но вот теперь вопрос. Что это за артефакт? Насколько он мощен? Каковы его свойства? Обследование туземных предметов силы ходило в прямые обязанности любого боевого мага, которым доводилось сражаться в десятках, если не сотнях различных миров. Это обследование могло занять день, а могло и месяц. Порой местные чародеи сплетали столь хитроумные сети чар, что п о с о в а л о даже искусство магов долины. Они смогли бы разрубить чужое волшебство. но не распутать его. Сколько времени придется потратить на сей раз? Неделю? Месяц? Или, может быть, местный год? Кто знает, как соотносится течение времени в этом мире с общим его потоком в Великой реке? Быстрее тут время или медленнее? Или, может, тут и вовсе стоячая заводь? Клара невольно поежилась. «Впрочем, главное сейчас — выяснить, насколько этот самый артефакт могуч. Быть может, с ним и не придется возиться. Достаточно будет лишь отойти от него подальше и...» «Знаю, о чем ты думаешь», — проницательно заметил Мелвилл. «Мол, чего с ним возиться?» «Не проще ли убраться отсюда по-добру, по-здорову?» «Признаться, я бы тоже это предпочел. Морское путешествие куда приятнее этой нудной возни с чужой волшбой. А вдруг действие этого артефакта охватывает весь мир?» Клара скрипнула зубами и ничего не сказала. «Такое тоже было вполне возможно. И тогда у магов...» оставалось только два выхода – или смириться и стать обитателями этого мира, или попытаться преодолеть противостоящую им мощь. Последнее было чревато непредсказуемыми последствиями. В первую очередь для тех, кто испокон веку жил здесь, жил тихо-мирно, воспитывая детей, в поте лица добывая свой хлеб. и кто даже слыхом не слыхивал ни о каких иных мирах или же межреальности. «Райна, пойдем с нами! Эвис, останешься за старшую!» распорядилась Клара. Непреложное правило боевых магов. Хоть один полноправный волшебник должен обязательно находиться в лагере. На всякий случай. Не задавая никаких вопросов, Воительница проверила, хорошо ли выходит из ножен меч, и молча присоединилась к отряду. Идти пришлось недолго. Давнишняя, сильно заросшая тропка вывела четверку путников на низкий, пологий холм, открытый с запада вольным морским ветрам. Холм порос низкой и жесткой травой, что выглядело странным, Словно какая-то сила угнетала тут рост растений, в то время как в лесу и на предлесье травяное море поднялось чуть ли не в человеческий рост. На самой вершине холма Клара увидела низкое широкое строение, сложенное из громадных глыб едва-едва обтесанного белого камня. Толстенные квадратные столбы поддерживали низкую крышу. Фундамент давно у ш ё л в землю. Стен не было, и снаружи можно было увидеть черное отверстие, ведущего куда-то вниз лаза, в самой середине белого пола. Это несколько походило на портики, которые эстеты возводили в долине, и совершенно ясно было, что в самом строении, на поверхности, нет ровно ничего интересного. «За этим самым интересом придется лезть вниз». Маги и воительница некоторое время молча смотрели на древний портик. Вокруг все было тихо и мертво. Даже птицы от чего-то избегали этого места. «С разрешения Кири и Клары!» — внезапно сказала Райна. «Если на то будет соизволение...» Я спустилась бы вниз. Я чувствую стража. Кажется, он не прочь помериться силами. «Погоди, Райна!» — остановила Клара ретивую валькирию. «Не надо ни с кем мериться силами. Может быть, мы справимся и так?» э г м о н т покачал головой. «За кого ты нас принимаешь, Клархен?» Естественно, мы сделали с поверхности все, что могли. Теперь надо спускаться. Но ты, если хочешь, повтори. «Хочу», — отрезала Клара. «И не потому, что не верю вам, друзья. Просто хочу почувствовать». «Да мы не думаем обижаться», — усмехнулся Эггмонд. «Давай, Клара. Если надо, мы поможем». «Помогите! Вы уже настроены на этот артефакт! Помогите мне дотянуться!» «Райна, а ты будь наготове! Вдруг этот страж решит выбраться на поверхность!» Волшебники взялись за руки, точно дети на прогулке, и Клара закрыла глаза. Сперва была только темнота. Потом в ней неожиданно стали прорисовываться какие-то контуры, Смутные очертания. Чародейка словно бы оказалась перед висящими в пустоте шестью громадными железными плитами, каждая толщиной в целый локоть. Плиты выглядели совершенно гладкими, даже для магического зрения, каким смотрела на них Клара. Впрочем, скорее всего, так было потому, что они стояли слишком уж далеко. конечно Валькирия была права, надо спускаться. Однако даже отсюда Клара ощутила чужую силу, заключенную в этих странных предметах. Не злую и не добрую, не голодную и не сытую, вообще не жаждущую, не активную, не стремящуюся вырваться из этих железных тенет. Силу? направленную куда-то далеко-далеко, словно следящую за чем-то, недоступным даже взором боевых магов долины. Холодные щупальца скользнули по лицу Клары, она не шелохнулась. Вниз лезть очень не хотелось, там наверняка полно ловушек, и магических, и обычных. Нет смысла тратить время на их обезвреживание. «Помогите мне!» — мысленно попросила Клара. Друзья-чародеи откликнулись быстро и дружно. Теплый поток силы ворвался в сознание волшебницы. Теперь можно было попытаться выяснить все, что нужно, с земли. «Клара!» — отчаянный крик м е л в и л а И сразу же низкий тяжелый рык, свист клинка Райны, боевое «Хэ!» Валькирии, звук разрубаемой плоти. Транс прервался. э г м о н т и Мелвилл спора тащили Клару под руки прочь с холма, а за их спинами Райна деловито рубила, орудуя двумя клинками, целую орду каких-то низкорослых шерстистых существ, что настоящей волной выплеснулись из черного подземного хода. Брызги темной крови летели во все стороны, Но даже Райне приходилось пятиться. Ей так и норовили зайти со спины. А пастям и клыкам этих бестий позавидовали бы самые страшные хищники, и з в е с т н а я Кларе. «Стойте!» — крикнула Клара. «Райна, сюда! Хватит крови! Прикрываемся щитом!» Щит невидимости — отличная вещь, когда нужно избежать ненужной схватки. Откат вновь болезненно н а толкнул Клару в грудь, но з а к л и н а н и е тотчас же подхватили маги, стало легче. Райна вихрем ворвалась в сгущающийся серый сумрак, быстро поглотивший всю четверку. Орда стражей потянулась обратно, разочарованно завывая. — Ничего себе! — выдохнула Клара, когда последнее б е с т е исчезло в подземелье, и волшебники сбросили завесу. «Не хотела бы я столкнуться с ними под землей!» «Сжечь их, и в с ё тут!» — проворчала воительница, стирая кровь с меча и кинжала. «Кусачие бестии!» На стальных поножах валькирии остались явственные следы мощных клыков. Клара отрицательно покачала головой. «Сжигать тут никого не надо, р а й н о Нам это не поможет. Крепкий чародей ставил тут защиту, никак не слабее нас с вами. Ну что, Эггмонд, м е л в и л будем пробиваться вниз? По-моему, это бессмысленно». «Ты права», — кивнул м е л в и л «Сила здесь есть. Дотянуться до артефакта можно. Составим кольцо». «Нас четверо. Пятеро. Сильвия тоже может в кольце постоять», — заметила Клара. «Надо же!» — присвистнул Эгмонд. «Ну что ж, тем лучше. Четверо в кольце, один идет вниз. А стражи эти пусть побегают по окрестностям». Он усмехнулся. «Им полезно. Засиделись-то, небось, в своем подземелье». На том и порешили. Кольцо составили немедленно, как только волшебники вернулись в лагерь. Подлечили к и ц у м а и старик немедленно выпросил у Райны один из ее запасных клинков. «Да зачем тебе, дед?» Полупрезрительно хмыкнула б ы л а воительница. к и ц у м понурился, развел руками, вздохнул. А потом сделал какое-то неуловимо быстрое движение, и могучая валькирия растянулась на земле. «Аполлоумел!» Немедленно рассверепела Райна. Кицум ловко уклонился от захвата, и в его руке что-то коротко блеснуло. Тонкая стальная нить, мигом развалившая надвое сучковатую палку, которой на клоуна опрометчиво замахнулась валькирия. «Ловок ты, однако!» остановилась Райна. «Прощение покорно просим, милостивая госпожа, коль обидел!» Низко поклонился к и ц у м «Не стал бы беспокоить вашу милость, но от тех тварей, что вы описали, моей петелькой отмахиваться несподручно». Райна дала к и ц у м у меч, и несколько минут спустя они уже кружили в поединке, вполне довольны друг другом. Воительница умела уважать. чужое искусство. Четверо магов и Сильвия встали в круг. э г м о н т долго и горячо наставлял девочку, пока Клара не оборвала его излияние. «Хватит! Ей не вниз спускаться, а время дорого!» На сей раз вход в транс был стремительным и почти неощутимым. «Четверо в кольце! Это кое-что значит!» Вдобавок Сильвия действовала просто здорово, не хуже опытного мага. Вновь знакомый портик. Только теперь Клара видела его таким, как его, наверное, задумали строители. Не ушедшим в землю, а гордо и мощно попирающим ее шестью высоко вознесшимися квадратными колоннами. Отверстие входа светилось нежно-розоватым светом. Что это значит? Кто бы знал? Незримая, бесплотная, Клара скользнула внутрь. Тьма. Мягкая, спокойная, обволакивающая. Словно в те давным-давно прошедшие годы, когда Клара Хюмель м была еще девчонкой и спокойно засыпала в детской, в доме еще живых родителей. Крепко прижав к себе любимую кошку. Ароматный сумрак. Да, кажется, именно так пахли мамины любимые духи. Невольно Клара сдвинула брови. Что за шутки шутит с ней это место? Давно пора бы понять, кто сейчас перед ним. И не играть в игры понапрасну. Никаких коридоров перед собой Клара, конечно, не видела. Пару раз что-то слегка кольнуло. Она миновала настороженные магические ловушки, слишком быстрая и неосязаемая для них. Однако они ее все же почувствовали, все же постарались дотянуться. Это было неприятно. Клара рассчитывала, что с такой поддержкой Столь развоплощенная, она вообще останется для них невидимой. Не осталось. Что ж, впредь будем осторожнее. Справа и слева спухли рыжеватые клубы. В них угадывалось нечто живое. Стражники. Тоже что-то учуяли, бестии. Ну ничего, пока вы поймете, что к чему... «Меня уже здесь не будет». И вновь шесть гладких железных плит. «Ну-ка, ну-ка, а вы и теперь будете со мной в прятки играть?» Клара развоплощалась все больше и больше. Фактически от нее оставалось только ее бестелесное «я» с магическим зрением. «Очень опасная игра, если некому поддержать тебя». и помочь выйти из транса. Но тут Клару держало трое испытанных друзей и талантливый найденыш Сильвия, и рискованная затея волшебницы вполне удалась. Толчок. Отдача. Боль, пробивающаяся даже сквозь щиты бестелесности. Ого, ну и местечко. Кто же создал тебя? словно в ответ на крайне й слева плите сверху, возле самого обреза, медленно проступил смутно знакомый символ, устремленная вверх стрела, крестнакрест перечеркнутая двумя косыми росчерками. Это не было написано на плите, не было тем или иным способом запечатлено на ее поверхности. Символ просто всплыл из глубины холодного железа. Клара закусила бы губу от злости, если б только смогла. Что за фокусы? Уже давно пора проявиться любому тексту, как бы хитро он ни был упрятан. Ведь она, Клара Хюмель, боевой маг Долины, а здешнее заклятие сплетал какой-то самоучка, пусть даже и талантливый. Бестелесная грудь наполнилась болью, словно мутной водой, распирая, расталкивая ребра. Перед глазами воскурилась алая дымка. Клара предприняла еще одно, поистине запредельное усилие и, почти теряя сознание от терзающей все ее существо, боли, услышала холодные слова. К ней словно бы обратилась... само железо. Здесь покоятся скрижали ночи. Вам не уйти. И после этого Клару настигла такая отдача, что волшебница, не выдержав, отчаянно закричала, словно поняв вдруг, что вложила слишком много сил в развоплощение и вернуться назад уже не сможет. А вместе с болью Ее настигло знание. Ответ на тот самый вопрос, который они так стремились получить. Клара очнулась. Боли как будто не было. Но вот только почему так темно в глазах? Наверное, она произнесла это вслух, потому что ей немедленно откликнулся голос Эвис. «Потому что сейчас ночь. Ты пробыла без сознания весь остаток дня и весь вечер». Молодая волшебница наклонилась над Кларой. «Ох, и напугала же ты нас! А потом еще эти твари полезли». «Рыжие такие, клыкастые!» Слабым голосом осведомилась Клара. «Нет, не те, не из схрона. Просто зверье из леса». «Ох, и зрелище же было! Впереди мы с Эгмонтом. За нами Мелвилл с Сильвией. Последняя линия обороны – Райна с клоуном. А позади всех лежит бесчувственная Клара Хюммель, в то время как ее друзья умирают от страха за нее и одновременно от любопытства. Что же она там увидела такого эдакого?» «А остальные? Все целы?» «Все, не волнуйся!» Засмеялась Эвис. «Райну с клоуном слегка поцарапала, но мы их уже подштопали. Все сейчас спят, одна я вот сидела, тебя стерегла. Ну, рассказывай же, Клара, не томи!» Волшебница вздохнула. Даже вспоминать о случившемся было больно. «Самое смешное, что и рассказывать-то особо нечего». «Шесть железных плит, и все. На крайней перечеркнутая стрела. Надписей я никаких так и не увидела, хотя очень старалась и, похоже, слегка перестаралась». «Да уж, слегка», — фыркнула Эвис. «Еле вытащили тебя, Клархен. Нельзя же так. Зато вот что я под конец услышала». Клара прижала пальцы к вискам, — тщетной попытки унять внезапно накатившую головную боль. «Здесь покоятся скрижали ночи. Вам не уйти. И все». «Все?» – недоверчиво переспросила Эвис. «А как же текст? Судя по всему, это ж явно текстовая крипта. Тем более скрижали. Там должен был быть текст». «Сама знаю», — вновь вздохнула Клара. «Да только ничего не поделаешь. Нам этот текст не прочитать, Эвис. Только если по-настоящему вниз прорвемся». «Ну, а самое-то э главное», — настаивала молодая чародейка. «Вырваться-то отсюда можно или нет?» Клара опустила голову и помолчала. «Знание жгло ее». подобно раскаленным палаческим щипцам. Это знание возникло в ней в тот самый миг, когда она услышала голос холодного железа. «Эвис, пока эти шесть плит целы, нам не покинуть этот мир. Даже если нас и эти самые скрижали будут разделять все здешние земли и океаны, скрижали должны быть уничтожены. Другого выхода «Просто нет!» Глаза Эвис округлились. «А что же тогда будет?» Отчего-то шепотом спросила она. Клара поерзала. В спину врезался невесть, откуда взявшийся тут камень. «Ну и вопросы у тебя, Эвис. Нам тогда точно придется просидеть здесь всю жизнь, перелопатить все местные легенды и сказания». выпытать всю подноготную у доброй сотни верховных жрецов и пророков, прочесть сотни томов хроник. Может быть, тогда мы и сумеем что-то сказать. Когда имеешь дело с артефактом такой мощи, яснее ясного, что так просто его не уничтожишь. Да я и не представляю, какие силы на это потребны, если, в свою очередь, не прибегать к артефактам. как-то не хочется оставаться тут навсегда. Зябко повела плечами Эвис. Клархин, неужели? Ну, способы-то всегда найдутся, буркнула Клара. Если, к примеру, пожертвовать моей шпагой, то вполне возможно. Этот самый, как ты сказала, схрон не устоит. Но что тогда случится в мире? Так что же нам делать? Голос Эвис неожиданно дрогнул. «Я не хочу, не хочу тут оставаться!» Клара отвернулась. Эвис ничего не сказала вслух, но это ясно и так. Она, Клара Хюммель, завела так и свой отряд в ловушку, из которой, похоже, так просто не выбраться. Задача как будто не имела решения. Нужно провести тут целую жизнь, чтобы понять, как в точности отразится на этом мире уничтожение скрижалей. И никто не может поручиться, что, даже проведя тут всю жизнь, они отыщут верный ответ». Эвис тихонько заплакала. Клара молча сидела рядом, чувствуя себя настоящей предательницей. Впору было наложить на себя руки. Так они и встретили рассвет.